Глава тринадцатая Наконец, прекратив бестолково откатываться к югу и восстановив порядок в отрядах, Ржесенский и Ессен снова начали бомбардировку берега. Обе колонны последовательно повернули на юго-западный курс, ведя нечастый, но максимально прицельный огонь по укреплениям на западном берегу Авадзи и Токушиме. Но поскольку этот курс вел от входа в Осакский залив, Токушима скоро оказалась слишком далеко, и ее обстрел прекратили, начав разворачиваться через правый борт на обратный курс. К моменту разворота на второй боевой галст, проведенного также последовательно, что не дало укрепленному району Юра полноценной передышки, все крупнокалиберные японские укрепления на восточном берегу острова Авадзи были уже накрыты. Флот снова начал приближаться к проливу Китан, возобновив и бомбардировку Такушины. Только теперь броненосцы колонны двинулись на приступ по всем правилам, а не сломя голову, как сначала. Флагманские броненосцы уточнили данные дальномеров пристрелкой с корректировкой с корзины аэростата уже с нормальной дальности, а не с пистолетной, как при первой атаке. Это позволяло держаться хотя бы в начале вне зоны эффективного ответного огня и отказаться от резкого маневрирования. Все это положительно сказалось на качестве нашей стрельбы. Имея хорошо разречимые ориентиры и уверенную корректировку с высоты уже более 300 метров, довольно быстро удалось организовать массированный обстрел всех известных целей и в течение следующих 20 минут почти полностью подавить остатки боеспособных тяжелых батарей у пролива Китан. Как только это стало очевидно, Рожественский приказал начать сближение с японскими позициями. Сокращение дистанции при полной дезорганизации ответного огня было уже более или менее безопасно. Теперь при минимальном риске получения серьезных повреждений — броненосные отряды приступили к окончательному добиванию береговой обороны с минимальным расходом боезапаса. Когда самые опасные форты замолчали совсем, а на возвышенности в средней части Токушимы прогремел мощный взрыв, стрельбу башен из средних калибров тоже задробили. Однако в покое японские укрепления никто оставлять не собирался, все так же часто стреляя шрапнелью, Перемежая это короткими огневыми налетами-фугасами всех калибров, две броненосные колонны подошли вплотную к берегу, фактически закрывая с собой драгоценную днепр -терек. Уралу было приказано пока держаться в стороне, поддерживая светосигнальную связь с Орлом, и вести наблюдение с воздуха как за входом в залив, так и за прилегающей к нему акваторией. Рождественский опасался новых минных атак, поэтому вперед на разведку выслали истребители Матусевича. Не получив никаких повреждений от редкого огня со стороны еще не до конца добитых укреплений на косе, они быстро форсировали пролив Китан. Оказавшись в заливе, рассыпались вером, Осмотрев ближайшие бухты на северном побережье Токушимы, и на восточном берегу Авадзи. Там нашли только небольшие деревянные парусные суда, спешно покидаемые экипажами. Обстреляв их для ускорения процедуры, в 5.58 Матусевич сообщил ракетным сигналам, что проход свободен. Закончив осмотр, он снова собирал отряд в одну колонну, страхуя прорыв пароходов-крейсеров с десантом и ожидая нового приказа. Получив сорла сигнал на начало рывка, два огромных вооруженных парохода начали набирать ход, ложась на северный курс. По мере приближения к узости для наблюдателей на пароходах-крейсерах по лесом берега суба бортов становились все выше. На них уже можно было разглядеть проплешины, изломанных разрывами деревьев, до сих пор затянутых сизым налетом остатков сгоревшего пороха. Там и народными вкраплениями выделялись угловатые контуры капитальных оборонительных сооружений. Пушки с портов молчали, но всем, кто был на палубах, да и не только, спокойствие это не добавляло. Пройдя китан на полном ходу, обозники дружно и довольно точно отстрелялись по батареям на косе, не дав себя в обиду, и по неожиданно открывшейся справа за южим скатом изрытого. Воронками холма очень гроза позиции на шесть пушек, непонятно почему, совершенно не стрелявшей. Затем, не замедляясь, проследовали дальше под эскортом встретивших эсминцев, передав семафорам на броненосцы о напугавшем их подозрительном форте. Следом, уже не торопясь, втягивались очетинившиеся пушками корабли Ессена и Ржесценского со своим Арастатоносцам. Две последних недобитых сначала крейсерами Добротворского, потом вспомогательными крейсерами, а теперь и броненосцами, батареи на косе были быстро и окончательно приведены к молчанию огнем, вновь активировавшихся шестидюймовых башен и 120 миллиметровых скорострелок левого борта с прямой наводки. Одновременно, на всякий случай, Взяли под плотный подавляющий обстрел, в том числе и главными калибрами, засадную батарею за горой на восточном берегу пролива, до сих пор казавшуюся совершенно целой. Миновав проход, отряды свернули вправо и застопорили ход. Оказавшись внутри японского обороняемого периметра, всего в трехкабинтовых севернее Токушимы и, не прекращая огня, шарапнелью с и флангов, по всем известным укреплениям противника броненосцы легли в дрейф, подрабатывая машинами, гася с носа течения и удерживаясь на одном месте. Периодически проводились внезапные короткие огневые налеты фугасами, чтобы держать противника в тонусе. С колбасы разглядели, что из-за леса, покрывавшего крутые береговые склоны, выходят дороги прямо к небольшим деревянным пристаням, под северным берегом Токушимы и во внутренней гавани каменистой косы у восточной оконечности Авадзи. Возможно, эти дороги ведут к батареям. Как-то ведь завозят туда снаряды японцы. Вьюченными тропами боезапас для калибра 270-280 мм не протащишь при всем желании. Решили провести разведку боем, после чего сразу продвигаться к главным целям атаки. Кроме изрядной экономии боезапаса, эта вылазка в случае успеха в разы повышала безопасность наших тылов и путей отхода. В то время, как лишний час-полтора задержки у пролива броненосцев и Урала с расквартированными на нем войсками уже не играл особой роли. Свою главную задачу они выполнили Основные силы десанта ушли вперед, а поддержка войск, высаженных в портах огнем с крейсеров первого ранга и пушками самих десантных пароходов-крейсеров, считалась более чем достаточной, учитывая, что противостоять им, похоже, могли только полевые батареи. Сурала, тянувшегося в самом конце процессии, еще в проливе на ходу начали спуск шлюбок для высадки десантных рот. К тому моменту, когда он стал за броненосцами под северным берегом Токушимы, все катера и баркасы были на плаву, и их начали заполнять пехотой, приступив к перевозке людей на берег. Благополучно достигнув пристаней, при полном отсутствии противодействия, пехота устремилась к показавшимся даже мощенными булыжниками дорогам вглубь территории. На Абадзе в течение получаса удалось достигнуть... Самых дальних японских фортов. На марше опасались засад среди деревьев, свыкавшихся кронами над дорогами и кустов. Но, к всеобщему удивлению, все обошлось. Перекращавшийся по условному сигналу ракетами огонь скорблей позволял быстро занимать японские позиции, одну за другой, и нейтрализовать остатки контуженных, перераненных и полностью деморализованных гарнизонов батарей, почти совсем потерявших боеспособность. Когда взяли последний форт на Авадзи, на Токушиме, где путь до цели оказался в разы короче, уже закончили уничтожение заградительных позиций. Засадная батарея оказалась очень солидным сооружением, с бетонными и брустерами толщиной более 7 футов. Они выдержали множество попаданий, но это не помогло японцам. Подковообразные орудийные дворики не имели нормальной защиты с восточной стороны. Откуда и достали орудия и их обслугу снаряды с крейсеров. К развалинам пушечной батареи, где продолжали рваться боеприпасы, не приближались. Контролировать разрушение гаубичных позиций не было необходимости. Несколько залпов с тяжелых кораблей, оказавшихся у них в тылу, вызвали детонацию погребов. На фортах западной оконечности Авадзи все уцелевшие орудия подорвали, найденными в артиллерийских двориках снарядами. Погреба, команды, пункты и средства связи также взорвали, а постройки, в том числе и разрушенные, подожгли после чего двинулись обратно, прихватив с собой всех найденных живыми офицеров, а также бумаги, какие удалось обнаружить. Обратный путь проделали гораздо быстрее, поскольку двигались не по уходившей бесконечными петлями вверх дороги бегом, а под гору, к тому же на трофейных снарядных повозках. Этим транспортом вместе с лошадями Удалось разжиться на интендантском складе, на который случайно наткнулся один из отрядов. Когда последние шлюпки уже отвалили от пристаней, из подходившего к самой воде леса показались вооруженные люди, начавшие стрелять по отдельности и альпами. но их сразу прижали к земле пулеметами и пушками с котеров. К этому времени уже было известно, что рейды портов Кобе и Осака, расстояние между которыми не превышало десятка миль, не имеют никакой обороны. Когда разделившиеся эсминцы отряда Андржиевского, идя на максимально возможном для их изношенных механизмов в ходу, достигли назначенных им пунктов внутри залива, японцами еще не было предпринято Никаких попыток минирования или блокирования внутренних акваторий. Даже почти все вехи и буи в его довольно мелководном северо-восточном углу оказались на своих местах. Фарватеры, обозначенные ими вели кустю реки Ойодо, на берега которой широко раскинулись кварталы Осаки, дымившие трубами многочисленной фабрики заводов. Занимавшиеся как раз снятием обвеховки, Два лоцманские катера из порта Осаки были быстро настигнуты, остановлены и взяты на буксир. А их экипажи перешли на борт Гроздова, свинив статус на военнопленных. Вот только немедленно допросить их возможностей не было. По-японски знали лишь пару фраз, совершенно не подходящих к ситуации. Причем их обе в азарте использовали при захвате своих трофеев вызвав легкое недоумение японцев, вероятно, так и не понявших, как убрать паруса на катере, не имеющем даже мачты. Попытки вести беседу на английском и немецком результата не дали, и пленников просто заперли в носовом кубрике. Пока осминцы не углубились в обширные стоянки внешних рейдов, они постоянно переговаривались между собой. Поскольку радио только фонило, а соседям было не разглядеть с такого расстояния, да еще при дымке. Пороны, всевшие над водой в закрытой акватории залива, для этого и пользовались фонарями из вороньих гнезд. Крейсера Добротворского остались где-то за кормой, и даже их дымы почти слились с общим серым шлейфом, тянувшимся от пролива Китан. Так что в случае внезапного нападения на быструю помощь с их стороны рассчитывать не приходилось». Готовились прикрывать друг друга сами. Но, как выяснилось, даже это было бы затруднительно, поскольку, едва войдя на внешние рейды портов, миноносцы потеряли из друг друга. Слишком много там оказалось всего. Часть судов стояла на якорях или бочках, некоторые у причалов. А между ними передвигалось во всех мыслимых направлениях сразу огромное количество разнообразной плавучей мелочевки. Причем эта мелочевка курсировала как в пределах гавани, так и между ними. Это было похоже на большой муравейник. Казалось, что два наших эсминца должны были неминуемо в нем увязнуть и исчезнуть. Невольно робея от грандиозной панорамы, Они продвигались каждый к своей цели, ожидая в любой момент залпа из чего-нибудь серьезного с берега или из толпы судов впереди и вокруг. Но по маневрировавшим непосредственно в портовых зонах грозному и бодрому никто не стрелял, в то время как они, наоборот, палили часто, выписывая крутые зигзаги на полном ходу, пытаясь блокировать все японские передвижения по воде. Сначала получалось не очень. Обычные сигналы просто игнорировались, а предупредительные выстрелы не давали желаемого эффекта. Едва остановився рядом, поднос одно-два судна, даже не судна, а так, латчонки. Приходилось их оставлять и спешить к следующим, вызывающим подозрение. Тем временем остановленные успевали смыться. Стало получаться только когда начали принуждать к повиновению, еще и короткими пулеметными очередями поверх палуб. Как оказалось, это действовало сильнее артиллерийского огня. Среди занятых перевозка грузов между пароходами и крупными парусными судами, небольших парусных и даже грибных лодок началась паника. Ближайшие сразу замирали, а их экипажи из двух-трех человек падали на палубы и данища, моментально скинув паруса. Прочее же, Сталкиваясь друг с другом, бросились в разные стороны, прочь от фарватеров, быстро скрывшись за рядами туш транспорта всех возможных размеров. Паника быстро охватила всех. Иностранные суда в большой спешке покидались своими экипажами. Высадившиеся на два ближайших из них, призовые команды с Бодрого обнаружили нетронутыми даже штурманские карты, и прочие важные документы, просто брошенные на мостиках. С соблюдением секретности гости страны восходящего солнца ну, совершенно не озаботились. Механизмы оказались исправными, а котлы под парами. Но один из свинец был просто не в состоянии контролировать рейд такого большого порта, как Коба или Осака. И их командиры это прекрасно понимали, ограничившись только обеспечением максимальной безопасности входных створов. До подхода крейсеров, которые по всем планам должны были прийти одновременно с ними, но теперь отстали. Ситуация оставалась весьма шаткой. Тем не менее, свою главную задачу грозный и бодрый выполнили. Благодаря их решительным действиям, все же появившиеся бронепалубные крейсера спокойно смогли добраться до самых гаваней, и высадили десантные роты, ошвартовавшись прямо к причалам, всеобщему удивлению, почти не встречая противодействия со стороны японских гарнизонов. В Кобе пришел богатырь, а осокой занялась Светлана. Вначале в обоих портах события развивались совершенно одинаково. Встретившие крейсера, ружейный огонь с причалов и из некоторых строений был быстро подавлен их артиллерией, После чего швартовке и сходу людей на опустевшие пирсы никто не мешал. Зато едва передовой десант, разделившийся на отряды, скрылся из поля зрения корабельных наблюдателей за ближайшими постройками, японская оборона проявила себя. Штурмовые колонны угодили в засады, устроенные в узких проходах среди штабелей грузов и складских зданий. Сразу появились. Раненые и убитые. Однако засевшие там японцы были плохо обучены, хотя и вооружены современными винтовками. Так что это, хотя и вызвало некоторую заминку, все же не остановило продвижение моряков, быстро взявших под контроль причальные зоны и господствующие над ними самые высокие строения и краны, где разместили лучших стрелков, отобранных из всего гарнизона Цусимы. Хотя потери были чувствительными, приобретенный такой ценой контроль над ключевыми позициями давал в дальнейшем возможность нормальной высадки основных сил десанта. Ждать этого оставалось уже недолго. Силуэты приближавшихся вспомогательных крейсеров маячили на юго-западе. Но дальше сходство заканчивалось. Несли в кобы, выделенных и без того не слишком крупных сил, для выполнения задачи оказалось достаточно, даже появилась возможность отвести богатырь раньше графика, то в Осаке, наоборот, потребовалось усиление. Ну и после этого задача была выполнена не полностью и с очень серьезными потерями. Тем временем громким у пролива Акаси были установлены два японских каботажных судна. С них сняли экипажи, отпустив на шлюпках к берегу, а сами суда с открытыми кингстонами оставили дрейфовать в проливе. Множество небольших парусов, маячивших под восточным берегом острова Авадзи, пока не трогали. Рыбаками заниматься сейчас возможностей не было». Сообщить о занятии позиции на эскадру по радио не удалось. Все передачи перебивались сильной искрой, а семафорить было бессмысленно, так как вокруг одинокого свинца никого из своих видно не было. Залив за кормой был пуст, а в направлении Кобе, где уже должны были показаться наши крейсера, по-прежнему виднелись только десятки дымов до да верхушки надстроек, труб и множество мачт торчавших над горизонтом, причем чужих значит, и надстроек. Склотика обзор был намного лучше, но и оттуда не удавалось ничего толком разглядеть за корпусами судов всех возможных размеров и типов, разбавленных множеством серых парусов характерного азиатского профиля, сливавшихся в отдалении в сплошную, шевелящуюся стену. Где-то среди них Затерялись два других эсминца отряда. За спиной на юго-восточных румбах, милях в одиннадцати, 12 на фоне зеленых гор, скатывавшихся крутыми склонами в залив, вставали два столба дыма, довольно быстро продвигавшихся в направлении Кобе и Осаки. Кому они принадлежали, осталось только гадать. Хотелось верить, что это все же добротворский, но надежды было мало. Слишком много сюрпризов оказалось здесь у японцев сегодня. Когда еще только прорвались через пушки пролива Китан и начали углубляться в залив, со всех трех эсминцев хорошо видели за кормой ракетный сигнал, предупреждавший об опасности минной атаки. И следом за этим разворачивавшись на обратный курс наши уже горящие бронепалубные крейсера. Даже после получения через аэростат приказа о срочном выдвижении к портам, они не появились. Стало ясно, что и это последнее прикрытие, как минимум, завязло в сражении на входе. С тех пор стрельба там не стихала, значит, бой все еще не закончен. Хотя времени после этого прошло уже немало, никакого подкрепления все еще видно не было. Строго на юге, милях семнадцати, Угадывался профиль вершин, окутанного дымом не то выстрелов, не то разрывов острова Токушима. За ними и возле него держались дымы кораблей, наверняка наши эскадры. Оттуда докатывался гул канонады. Чуть восточнее Токушимы вставали из-за горизонта возвышенности Ацуми бакияма и гораздо большие Маниташи. Где-то за ними было устье реки Кино и порт Вакаяма, и оттуда тоже выносило ветром дым. А еще дальше, к востоку, вплоть до северных румбов, за дымами судов, местами, едва видимо, из Вороньего гнезда из расстояния, просматриваясь, просматривались уходившие за горизонт горы, опоясывавшие весь Осокский залив. Где-то у подножия этих гор уже недоступны взгляду даже с мачты, Дымили трубами фабрики, промышленные районы, верфи и арсеналы. Впереди и слева по курсу был пролив Акасии, ведущий в Харимское море, который громкому надлежало перекрыть и блокировать до получения других распоряжений. Южный берег пролива, переходивший дальше к юго-западу в западный берег Осакского залива, уходивший лесистыми скатами в воду, был пустым и малонаселенным, и поэтому не представлял интереса. А вот по его северному берегу, у подножия подступавших почти к самому морю таких же зеленых гор, лишь чуть выше полосы прибоя и узкого пляжа, шла лента железной дороги, по которой тянулся в западном направлении грузовой состав. Его было прекрасно видно даже без бинокля. Оттуда, вероятно, так же хорошо видели эсминец под Андреевским флагом. Время шло, и где сейчас находились крейсера, никто на громком по-прежнему не знал. Зато о примерном месте нахождения броненосцев теперь можно было судить по снова появившемуся за токушимой едва видимому аэростату. Главные силы непременно должны были быть где-то рядом с ним. Но на сигналы прожектора с эсминца колбаса не отвечала. Не получая ни инструкции, ни усиления, капитан второго ранга Керман начал действовать по своему усмотрению. Он распорядился прекратить запросы, но за шаром наблюдать постоянно, так же, как и за маломерными целями слева. После чего повел миноносец в атаку на поезд, приказав открыть огонь, как только это станет возможным. Спустя четверть часа паровоз товарного эшелона уже стоял неподвижно, обильно травя пар из пробитого котла. Судя по тому, как он и три следующих за ним вагона покосились на рельсах, можно было предположить, что полотно повреждено, и эшелон сошел с пути. Это давало надежду на блокирование железной дороги в западнее Кобе, хотя бы частично. Теперь... Если придется все же покинуть позицию, подвоз войск с этого направления для японцев будет затруднительным. Добившись желаемого, Керн развернулся на обратный курс с удовлетворением наблюдая бег с флотилии из залива вдоль южного берега пролива Акаси в Харимское море. Малым ходом он курсировал на расстоянии прямого выстрела до железной дороги, прикрывая дальние фланги Десантов, возможно, уже высаженных в портах, средили, чтобы Аростат не скрылся из поля зрения за возвышенным берегом Авадзи. Хотя дальше к северо-западу и западу, проливе, и за ним маячили многочисленные мелкие каботажные суда, возможно, ведущие разведку, отогнать их не пытались. Покидать позицию, не дождавшись смены, было нельзя, так же как и атаковать в одиночку не имея за спиной никакого прикрытия. Все же воды вокруг были японские. В Кубе, благодаря действиям моряков с богатыря, десантный отряд, сформированный из пехоты с Днепра, и его десантные роты, усиленные тремя пулеметами на артиллерийских станках, спокойно высадился в порту, уже частично занятым десантной рутой бронепалубного крейсера. Артиллерии и флагмана отряда крейсеров за все время высадки даже не нашлось достойных целей. Отработав по очагам сопротивления в самом начале, больше он так ни разу и не выстрелил. Только уже в конце пребывания в гавани его пушки участвовали в отражении двух самых массовых японских атак. Зато комендоры коммерческого крейсера не упустили возможности потренироваться, постоянно ведя частый огонь. Не заморачиваясь вопросами экономии боезапаса, они палили по любому строению, казавшемуся им подозрительным, даже когда берег вокруг совершенно обезлюдел. Их приходилось иногда одергивать, так как такой азарт вмешал осмотру. К счастью, флажный семафор и сигналы фонаря каждый раз вовремя замечали, и обошлось без стрельбы по своим. Такое усердие, как выяснилось, уже довольно скоро, оказалось совсем не лишним. Выдвинутая вперед всего через полчаса разведка обнаружила, что жители, прилегавшие к порту кварталов, в панике бросают свое имущество и покидают дома. Следом потянулись и те, кто жил дальше, но тоже прекрасно слышал канонаду, а потом и видел нашу разведку. Эта стихийная волна быстро распространялась, порождая страшные слухи о несметных паучищах варваров, высаживающихся с кораблей и убивающих всех, кто попадался им на глаза. Передовые заставы из охотников-пластунов, выдвинутые к рубежам, удобным для обороны с направлений возможного появления противника, сообщили о совершенно пустом городе в радиусе почти целой версты от Гавани. Это позволило немедленно приступить к формированию завалов и баррикад на ведущих порту улицах, одновременно отложив намечавшийся вывод передовых рот для организации дальней обороны и закончить переформирование, принятое на борт, в жуткой спешке и полном беспорядке пехоты. Найденные в портовой конторе планы города и окрестности перечерчивали и раздавали пехотным командирам с отмеченными распределенными позициями. Благодаря этому все дальнейшие действия исполнили максимально быстро и с минимальными потерями. А когда начались японские атаки... Их встретили уже более или менее организованные стрелковые части, занявшие подготовленные рубежи для обороны. К тому же, в использовании артиллерии кораблей и сдерживании противника целенаправленными поджогами опустевших домов, никто не стеснялся, что и помогло удержать контроль над захваченной территорией столь незначительными силами. Сойдя на причалы, Основной частью сил в первую очередь атаковали товарную станцию и железнодорожный вокзал с телеграфом. Эти объекты удалось взять легко, но продвинуться к западу для разрушения подъездных путей, как это планировалось изначально, дальше городских окраин не получилось. Высланный туда отряд наткнулся на засаду и был вынужден отступить бросив поврежденный паровоз и даже не успев его подорвать. Стоявшие на рейде крейсера не смогли оказать поддержку десанту своей артиллерией, хотя район боя находился в зоне уверенной досягаемости их пушек и просматривался с корабельных марсов. Оказалось невозможным достаточно быстро передать точные данные для стрельбы. Вокруг были жилые кварталы, а ситуация менялась просто стремительно. Оставив против японского отряда аргергарный заслон с пулеметом, пешим порядком, фактически бегом по шпалам, пехота отошла и поддержала моряков, штурмовавших судостроительный завод фирмы Кавасаки Докерд Компании на юго-западной окраине города. Засевшие в его строениях, отделяемых от города и порта рекой Сумидагава, ополченцы и части территориальной армии оборонялись достаточно грамотно. Избить их с позиций первым же наскоком, атакуя через мосты, десантной роте не удалось. С подходом, обученных сухопутному бою частей, ситуация резко изменилась. Продвигаясь пригородами, отжаливаясь дороги на звуки стрельбы, пехота вышла во фланг, обороняющимся уже по другому берегу, стремительная атака отсекая, защищавших мосты японцев от остальных заводских корпусов. Зажатые между двух огней, ополченцы были быстро сломлены и сдались, а территориалы уже не смогли удержать рухнувшие позиции и скоро оказались уничтожены. Сдаваться никто из них не захотел. На остальной территории завода войска ополченцев не оказалось». К этому времени передовые отряды, высаженные для усиления второй й десантной роты богатыря, уже приступили к сбору трофеев. Окончательно очистив территорию порта, а потом верфи из железнодорожной станции от японцев, десантники сразу же занялись уничтожением вражеского имущества. Все железнодорожные стрелки испортили, зацепляя их тросами и цепями к маневровым паровозам и вырывая с мясом. Пути по возможности подорвали, так же, как и все, что стояло на них. В итоге искореженные рельсы оказались завалены останками развороченных и сгоревших составов. Паровозное депо и железнодорожная мастерская горели, взрывчатки не жалели, а керосина, масло и прочего горючего материала нашли на месте в достаточном количестве». Когда загорелось из здания железнодорожного вокзала, вернулся арьергард, отстреливавшийся от наседавшего противника. Японцев отбили контратакой, оказавшейся для них совершенно неожиданной. В результате возникшего замешательства удалось их окружить на западных и путях и, прижав плотным ружейным и пулеметным огнем к шпалам, забросать бомбочками. Лишь немногим... Удалось выскочить и скрыться среди домов. Гоняться за ними не стали и отступили обратно к порту, вывезя всех своих раненых и даже убитых. Трех пленных офицеров отправили на богатырь еще раньше. В хоре в районе вокзала и телеграфа все три пулемета оказались сильно повреждены, и их пришлось подорвать на месте. Пытавшихся преследовать японскую пехоту и ополченцев, Отсекли артиллерии Днепра, контролировавшего все вокруг рейда на расстоянии прямого выстрела его пушек и постоянно бившего в сторону станции после ее оставления. Вообще весь клуб, находящийся на узкой полоске земли, между морем и горами рекко Кусан и Майя-сан, простреливался с сквозь, насквозь, что с самого начала разделило его на восточную и западную части, практически не имевшие сообщения между собой. Непосредственно в порту никакой береговой обороны не оказалось, а рабочие и разбежались еще в самом начале высадки. Отправленный сразу к портовой конторе отдельный отряд нашел здание совершенно брошенным, но никаких ценных документов не обнаружили. В нескольких комнатах, несмотря на распахнутые ворота, еще стоял густой запах сгоревшей бумаги, и лежали горки теплого пепла, вокруг которых валялись огарки карт и каких-то документов. Имевшийся переводчик, просмотрел сохранившиеся папки и сшивки, сообщил, что там лишь бухгалтерия и прочая бюрократия. После зачистки моряки, рассекаясь по порту, не встретили даже захудалых сторожей. Так что чувствовали они себя, как дома. Результаты беспрепятственно бурной деятельности десанта стали видны очень быстро. К Днепру постоянно подходили шлюпки и катера, тянувшие кинугасы с трофейным имуществом. Брали только самые ценные и легко переносимые. На берегу подожгли мастерские судоремонтного завода. Про это предприятие было известно лишь, что оно основано Мацумотой. Сравнительно недавно и там строили грузовые пароходы и миноносцы. Несмотря на то, что война шла уже полтора года... Многие офицеры все еще считали, что ничего более сложного, чем небольшой бронепалованный крейсер, японцы вообще не умеют делать, а всю высококачественную сталь вывозят из Европы. При этом большинство работ выполняют вручную. Однако при осмотре обнаружили новые кузнечные, солилитейные механические цеха, и даже довольно крупную электротехническую мастерскую с хорошей остаткой и станками. А в качестве продукции две строящиеся подводные лодки самой современной конструкции высокой степени готовности, их так же, как и цеха, насыщенные сложным оборудованием, основательно заминировали и взорвали в числе первых. Взрывчатки на борту парохода-крейсер оказалось неожиданно много, ее не экономили. Под днище, ремонтировавшееся в доке парохода, уложили сразу 120 пудов динамита. От взрыва дрогнул весь Кобе. Батапорты рухнули, оказавшись искореженными взрывной волной и крупными обломками судна. Сам док тоже сильно пострадал. Как позже выяснилось, было проломлено каменное основание килевой дорожки. Учитывая сложные грунты, на которых он был построен, Это выводило его из строя на неопределенный срок, если не навсегда. От следующих взрывов обрушили из цеха сталелитейного производства, погребя под развалинами часть готовой продукции. На этом взрывчатка все же кончилась. Стоявшие в высокой степени готовности у стенок верфи четыре новейших истребителя просто подожгли, залив во внутренние помещения каждого по 40-50 ведер нефти, обнаруженные на складах, и забив машины и котельные деление, а также кубрики и каюты деревом под подволок. Все деревянные конструкции, эллинги и леса вокруг строящихся кораблей подожгли. Одновременно завалили углем, промасленным деревом и прочим горючим хламом, а потом подожгли складированную рядом листовую сталь и штабель железных заготовок для сталелитейного производства, с клеймами известных английских и германских заводов. Огнем быстро оказался охвачен весь судостроительный завод «Кавасаки», большинство построек которого были также деревянными. Затопили или сожгли все найденные плавсредства, максимально осложнив этим судоходство в гавани. Портовое оборудование привели в негодность, а обнаруженные в подходящем состоянии пароходы увели начав топить то, что оставалось на рейде и на подходах к пирсам, чтобы полностью перекрыть входные фарваторы. Глубины были не очень большими, так что для надежности всех утопленников поджигали. Преимущественно легкие деревянные постройки жилых кварталов, привыкавшие к порту и заводу, были разбиты или сгорели в первые два часа боев. При этом, как стало известно, уже после войны Потери наступавших от вспыхнувших неконтролируемых пожаров в разы превышали урон от огня корабельных пушек. А остановить распространение огня удалось только благодаря действиям войск, активно занявшихся тушением. После того, как все, что успело сгореть, сгорело, а дым отнесло ветром, на образовавшемся обширном, открытом, раскаленном пространстве уже не осталось укрытий. После неудавшегося прорыва к вокзалу через эту засыпанную пеплом и тлеющими головешками пустыню попытки перебросить подкрепление к Осаке прекратили. Но атаки на узких, не выгоревших участков в западной части города не прекращались. Как ни странно, полевой артиллерии, как в Симоносеке, так и не появилось. Хотя к исходу дня противостоявшие в сводному десанту японские части имели... Подавляющее превосходство в живой силе реализовать его они не, не могли. Под прикрытием огня флота командиры оборонявшихся рот организованно отводили людей с позиций, эвакуируя раненых и убитых. Никого из своих на вражеской земле не оставили. На Днепр все уцелевшие десантники, едва державшиеся на ногах от усталости, вернулись только к вечеру. Уходя из порта, подожгли оставшиеся угольные и армейские склады. Последними, используя уже маневровые паровозы и боеприпасы Днепра, уронили и взорвали портовые краны, что еще больше усилило погром. Завершал это Днепр уже в одиночку. Богатырь ушел раньше, как только стало известно, что в Осаке возникли осложнения. К этому времени японские атаки выдохлись. Постоянно прибывавшие пополнения из территориальных войск, пытавшиеся наступать с запада, не могли преодолеть простреливаемого вдоль и поперек участка выжженного города, опоясывавшего гавань. Зачалевшие старые одноэтажные кварталы просматривались с мачт до подножья гор. При любом шевелении там начинался сильный обстрел из корабельных орудий, не дававший занять даже исходных позиций или отправить подкрепление дальше. В итоге японцы смогли отбить только завод, легко оставленный нами, где занялись тушением пожаров. Потребанные формирования гарнизона Кобе, состоящего из полицейских частей и ополченцев, держали оборону восточнее и прикрывали кварталы с европейской застройкой и направлением на Осаку. В Осаке Терек также благополучно выгрузил свои войска, ошвартовавшись к угольной пристани. Правда, немного позже Днепра. Прилегавшие к причалам постройки и горы угля были к этому времени уже очищены от японцев матросами со Светланой. Так что высадка прошла без суматохи и ожидавшихся потерь. Войск на Тереке было гораздо больше, но от этого порядка там больше не было. В Осаке Он принимал свой десант также аврально. Пехота, частично переформированная еще во время плавания, окончательно организовывалась уже на берегу. Хорошо, что общая задача, конкретные рубежи обороны и сроки выдвижения были доведены всему офицерскому составу. Но офицеров не хватало, поэтому одну роту раздергали и по взводам, по остальным, ставшим теперь сводными, усиленными. Таким составом Слегка обалдевшая от слишком большого количества командных воплей за короткий промежуток времени, Махра охотно шла в бой, где было проще укрыться от издергавших все свои нервы из-за флотского бардака офицеров. Получив по группе сигнальщиков и минеров для связи с кораблями и взрывных работ, на каждую роту стрелки стремительно заняли территорию верфи и доков, успев там поджечь все, что могло гореть. Сгоряча вместе со складами сибиряки спалили и портовую контору со всеми бумагами еще до того, как ее успели осмотреть моряки. Доки сразу взорвали, опасаясь, что потом времени на это не будет. Но дальше возникли серьезные проблемы с арсеналом. Он находился довольно далеко от порта, почти в шести верстах, притом, среди огромного города с миллионным населением, многократно пересекаемо в разных направлениях двумя крупными и несколькими мелкими реками, соединенных каналами. Конечно, воевать со всем этим населением никто и не собирался, но и на противодействие тоже особо не рассчитывали. Нормальной карты Осаки не было, но арсенал разгляделись с матч среди кварталов по заводским трубам. Дополнительным ориентиром — были развалены старинного замка, примыкавшего к нему. Предполагалось воевать с ополчениями полицией, но надеялись, что они просто не успеют среагировать до того момента, как десант уйдет в город и доберется до своей цели. В принципе, все так и вышло. Организованные вооруженные люди появились вокруг порта в достаточном количестве уже после того, как штурмовая группа арсенала ушла к цели. Ее продвижение не встретило вооруженного отпора, но быстро добраться до места не удалось. Пробираться городом было бы проще и быстрее, несколькими небольшими отрядами, но имелся риск, что кто-нибудь заблудится. Поэтому все, что выделили для атаки, шло одной большой колонной. Захваченные для быстроты продвижения конные экипажи и конки на конной железной дороге то и дело вставали чтобы разобрать образовывавшиеся на пути заторы изброшенных телек и узлов с имуществом. Горожане с воплями разбегались, едва завидев появлявшиеся из-за угла кареты, грузовые повозки и вагоны, буквально ввешанные людьми в чужой военной форме, ощетинившимися штыками, за которыми вдобавок скакали конные упряжки с пушками и пулеметами. Пока не посадили весь почти полнокровный полк на трофейные колеса, это радовало. Но потом уже стало доставать, поскольку с приобретением транспорта общая скорость продвижения не возрастала. В итоге, когда добрались до арсенала, японская пехота из состава территориальных войск, размещавшаяся в приспособленных под казармы и уцелевших строениях замках, отдаленного от него только рвом с водой, Успела занять круговую оборону. Ситуацию осложняло еще и то, что с трех сторон заводы были окружены естественными оборонительными линиями в виде водных преград. С востока и севера его огибала река с лаконичным названием «О». А с запада прикрывали широкие рвы замка. Засеявшие среди старинных развалин, подсобных строений, Из водских корпусов японцы ожесточенно отстреливались. Русские, убедившись, что во моста надежно обороняются, а в других местах через реку под плотным и огнем не переправиться, начали развивать наступление с юга. Не рискуя углубляться в лабиринты старой крепости, оставляя ее на левом фланге, жилыми кварталами вышли к ограде арсенала. На узкие улочки, примыкавшие к нему, так же, как и проходы между корпусами, заваленные всяким мусором и отбросами, давали массу укрытий обороняющимся. Атака захлебнулась. К тому же остатки старинных массивных построек, цитадели и высокие капитальные корпуса цехов да и прочих строений и заводов не позволяли в полной мере реализовать огневую мощь в виде связенных на берег пулеметов, пушек, стрельбы кораблей шрапнелями и фугасами и значительно численное превосходство русского десанта над японским гарнизоном. Дело решил стремительный рывок десантной роты с богатыря, только что подошедшего от Кобе. Все матросы этой роты по опыту сегодняшних боев, помимо штатных трех линеек, взяли по трофейному Маузеру с парой запасных обоим и полными карманами патронов к ним рассыпью. Кроме того, имевшиеся у них два пулемета системы Максима имели станки и треноги, гораздо более удобные в обращении, чем пушечный лафет. Они успешно перетаскивались пятью матросами и могли сопровождать атакующие порядки непосредственно в атаке. Пулеметные расчеты и их непосредственная охрана по 8-10 человек перепоясались крест-накрест пулеметными лентами. Так руки оставались свободными для боя, а вид получился весьма грозный. Впрочем, по две коробки на пулемет взяли. Под прикрытием шквального пулеметного огня моряки быстро преодолели узкую ничейную полосу и с воплями «Полундра» ввязались в встречный бой. В горячке схватки в коридорах и проходах арсенала Многие побросали свои винтовки и орудовали только большими пистолетами. Мощные патроны, длинный ствол маузеров позволяли доставать врага даже за деревянными перегородками. И среди завалов, из ящиков и прочей упаковочной мелочи, приготовленной для готовой продукции и частью ею уже заполненной. В таких условиях в полной мере проявилось превосходство компактного и мощного самозарядного оружия перед длинной и неудобной винтовкой. Японская оборона была прорвана, смята, и вскоре почти весь арсенал перешел под контроль высадившейся пехоты и десантных рот с кораблей. Однако японцы, получившие откуда-то подкрепление, тут же предприняли мощную контратаку, выбив еще не зацепившуюся за новые рубежи пехоту с большинства позиций. Завязались перестрелки, часто переходившие в жестокие рукопашные схватки. Несмотря на непрекращавшийся обстрел со Светланы и подошедшего богатыря, районы железнодорожной станции и массов через реку Нея, севернее Арсенала, японцам постоянно прибывали подкрепления. В таких условиях было нереально удержать всю территорию заводов. К тому же... Нужно было зачистить свои тылы от остатков гарнизона. Только после полутора часов непрерывного боя стрельба стихла. Позиции противников определились, и это позволило приступить к вдумчивому минированию оставшихся под контролем русских литейного и одного из механических цехов, вскоре взорванных вместе со всеми станками и оборудованием. Причем для минирования использовали трофейный порох, найденный в подходящих количествах на одном из складов. Взрывчатка для Осаки, как выяснилось уже после начала штурма, оказалась на Днепре, а то, что имелось на Тереке, израсходовали еще в порту и на верфи. В высказываниях по этому поводу допустимыми в приличном обществе были только слова «авральная погрузка». Оставшихся двух ящиков пироксилиновых патронов для столь серьезного объекта явно не хватало. Пришлось импровизировать. Оборудование и постройки большинства остальных цехов и производственных корпусов были в разной степени повреждены, в том числе и несколькими сильными, судя по всему, случайными взрывами, вызванными широким применением русскими легких горных орудий, даже внутри строений, стрелявших гранатами и шрапнелью прямой наводкой, а также артиллерии и кораблей. Это было вполне логично на таком взрывопасном производстве и дорого обошлось обеим сторонам. Близость к рейсеру первого ранга и вооруженного парохода с их достаточно серьезными калибрами в мешанине уличных боев мало помогала десанту. Стрелять с кораблей по площадям на которых перемещались наши и японские части, не было смысла, так как выяснилось, что с равными шансами можно положить как японцев, так и своих. А для точного целеуказания не оказалось надежных и достаточно быстро срабатывавших способов связи войск с флотом. Хотя местность от порты до самого арсенала была совершенно плоской и просматривалась хорошо, Сигналы фонаря или флажные семафоры порой закрывало дымом. К тому же все эти сигналы приходилось передавать с возвышавшихся над всем остальным строений либо высоких деревьев, тут же густо обстреливавшихся японцами. А ракетные сигналы не давали необходимой точности. В этих условиях долго удержать позиции на таком удалении от бухты было нереально. Командовавшие десантом, Командир первого отдельного восточного сибирского полка полковник Палин приказал готовиться к отступлению в направлении порта, где уже были подготовлены импровизированные оборонительные рубежи, едва удалось закрепиться в литейном и механическом корпусах и заложить подрывные заряды. Но это его решение было встречено активными протестами со стороны офицеров из десантных род Светланы и Богатыря считавших, что этого мало. Они самовольно заставили развернуться от Вадимы на запасные позиции горную батарею и отправили ее на левый фланг, где началась очередная японская атака. Пушкари были вынуждены подчиниться, так как все офицеры и артиллеристы к тому времени уже были кто убит, а кто ранен, и отправлен обратно на пароход-крейсер. И батареей командовал обыкновенный фейерверкер, не посмевший возразить флотскому лейтенанту, размахивавшему Маузером перед носом. Однако наручного к полковнику с докладом о вынужденном извинении диспозиции этот фейерверкер все же отправил. В результате, после ухода получивших вскоре приказ на возвращение моряков, отступивших к подготовленным рубежам под прикрытием оставленных заслонов пехота, в самый ответственный момент Лишилась артиллерийского прикрытия, что до крайности осложнило последующий отвод рот, прикрывавших отход основной части полка. На обратной дороге они потеряли более половины своего состава и смогли пробиться к своим только благодаря предпринятой встречной атаке из порта. Отправленная моряками батарея горных пушек, едва достигнув новых позиций, была накрыта гаубицами. С большими потерями в людях удалось спасти только два орудия. Самовольно выдвинувший пушки под обстрел лейтенант Сенцов, ревизор со Светланы, погиб почти сразу, предпринятая им безнадежной атаке в лоб одного из цехов с большей частью своего отряда. Но вообще наши потери в этих боях были очень серьезными, хотя японцев полегло в несколько раз больше. Но все это было не напрасно. Осакский арсенал списали со счетов как минимум до конца войны, так же, как и судостроительные предприятия в Кобе и Осаке. А уж о потере престижа Японской империи от этого погрома не стоит даже и говорить. Особенно учитывая тот факт, что примерно десятая часть потопленных или захваченных в заливе и его окрестностях судов после объявления тревоги по всему Тихоокеанскому побережью Японии, пытались именно спастись от русского флота под защитой его укреплений. Поскольку побережье Осакского залива вне портов русскими почти не контролировалось, там, по всей вероятности, нашли укрытие несколько японских, мобилизованных пароходов из состава дозорных сил. Они постоянно глушили попытки радиопереговоров между русскими отрядами. Причем делали это довольно эффективно. Даже самые новые аппараты, стоявшие на Орле и Николае I, сквозь треск помех понимали только небольшие куски, отправляемые в депеш. Чтобы найти их, у Рожественского не было ни свободных кораблей, ни времени. К тому же мешавшие станции могли быть и береговыми. В этих условиях первыми добравшиеся до Коба и Осаки два свинца второго отряда после подхода подкреплений и полного овладения портовыми зонами использовались в качестве быстроходных посыльных кораблей связи. Общее управление флотом осуществлялось с борта флагманского броненосца «Арел» при помощи сигнального прожектора на аэростате «Урала» державшегося рядом с флагманом. Это позволяло поддерживать довольно устойчивую связь в пределах прямой видимости световых сигналов с шара. Только ближе к вечеру, когда была налажена надежная передача сообщений через многочисленные мобилизованные корабли из числа трофейных пароходов и буксиров, имея в ямах минимальный остаток угля, Андроз Зевский наконец-то получил приказ бункероваться. Его истребителям предписывал взять топливо с берега, встав к стенке японских угольных складов в Осаке, рядом с Териком, уже начавшим принимать обратно на борт возвращавшиеся войска. Спустя почти три часа вральных погрузочных работ, проведенных преимущественно пленными японцами и свинившимися с вахты матросами вспомогательного крейсера, Эсминцы второго отряда имели снова полный ямы и полный запас котельной воды и масла. Более того, хозяйственный Андрошиевский позволил отойти от стенки только когда каждый истребитель был дополнительно загружен не менее чем 12 тоннами угля в перегруз прямо на настилах кочегарок и в мешках на верхней палубе вдоль кожухов котельных отделений. Только тогда... Он посчитал, что взял с японцев все, что причиталось, и его корабли снова готовы к походу. Часть войск принял на борт подошедший из Кобы Днепр, что выровняло плотность населения на вспомогательных крейсерах. При этом интенсивное полуторачасовое челночное курсирование шлюпок и мелких каботажников — Между этими двумя вспомогательными крейсерами, а также Уралом, хоть как-то упорядочила командные и интендантские структуры пехоты. Новый сказ снова пришлось переформировать, теперь уже из-за боевых потерь. На тереке оказалось много раненых, занявших все каюты от первого до третьего класса. Жалевшая пехота разместилась в эмигрантских палубах, из-за чего там оказалось чрезмерно тесно. Это вынудило начать срочную перевозку раненых на Урал, так как предполагалось использование двух других пароходов-крейсеров в дозорных завесах при отходе, что не исключало возможности перестрелок с противником. Войска же с Урала, после зачистки фортов у пролива Китан, переправленные катерами и малыми судами в Осаку, активно участвовали в завершающих боях за арсенал, и в обеспечении обратного прорыва штурмовавшего его полка. Сам он к портам не приближался, так как штабной аэростатоносец был все время нужен у борта флагмана, а катеров и прочих высадочных средств с появлением многочисленных трофеев вполне хватало.